Глава 11. Я должна сделать это, другого выхода нет. Моя подруга прибита к кресту, медленно умирает, мучаясь от боли. Я вижу агонию в её глазах. Ей осталось совсем чуть-чуть. Вопрос лишь в том, сколько времени она будет страдать, смотря на то, как я обливаюсь слезами возле её изрезанных ног. Сделай это. Звучит голос где-то из темноты. Я оборачиваюсь, пытаясь найти наблюдателя, но вокруг нас только холод и мрак. Кто это сказал? Чёрный мастер. Он смеётся надо мной, зная, какая я слабая, понимает, что мне вряд ли хватит сил и мужества на убийство, ведь если я воткну лезвие клинка в сердце подруги, то умру вместе с ней. Моя душа разлетится на тысячи мелких осколков, склеить которые не сможет никто и никогда. Ты же видишь, она страдает. Просто убей ее. Прекрати ее мучения. Его голос сухой и тихий. Тот, что нельзя прогнать из головы. Пронзи ее мечом. Покончи со всем этим, и дверь откроется. Ты сможешь освободиться. Неужели он говорит правду? Мое сердце начинает биться сильнее. Я слышу каждый удар, и лицо покрывается потом, несмотря на холод. Я непроизвольно сжимаю рукоять клинка крепче. Что со мной происходит? Убей свою подругу, и ты станешь свободной.